Глава пятая. Златоградские лице магии. Пригород. Владение клана Мамонтовых. Учебные полигоны. 14.55. Над трибунами повисла напряженная тишина. Зрители замерли, пристально разглядывая стоявших на арене соперников. Как и полагается по регламенту, первым ход сделал испытуемый. Виктор павел рукой, между длинных пальцев замерцал воздух, быстро сгустился, формируясь в вытянутой форме. Ледяные стрелы, классическое атакующее заклятие ледышек. Грозь сосулек повисла на невидимой нити, чтобы в следующий миг хищными рыбками скакнуть в сторону золотоволосого преподавателя. Заместитель руководителя кафедры боевой магии выбросил руку вперед, перед ним в мгновение окна соткалась темная полусфера. Стрелы вонзились в нее со скоростью метеоров и разбились, осыпавшись на землю ледяными осколками. По губам учителя скользнула сухая улыбка. Засчитано. Все произошло очень быстро. Слишком быстро для обычных студентов. В отличие от большинства неофитов, Виктор собирал разлитую вокруг энергию не постепенно, накапливая потенциал для формирования устойчивого плетения, а как бы рывками, пуская часть призванной силы на создание действующего заклятия, одновременно оставляя запас для следующих чар. Этот прием назывался лесенкой, обучали его только на старших курсах. По толпе зрителей прошелестел восхищенный говорок. ты ты видел? Вот это круть!» «Классно! Он чуть его не сделал! Рыжий явно не ожидал столь быстрого удара!» «Ох, и врежут ему сейчас!» В отличие от прекрасной половины, у мужской части обитателей лицея Лев Александрович не пользовался особой популярностью. Настала очередь проверки защиты. И здесь преподаватель удивил, и в первую очередь зрителей. Боевой маг не стал размениваться, С узкой ухоженной ладони сорвался черный цветок концентрированного хаоса. поцелуй тьмы» — одно из мощнейших боевых заклинаний из арсенала последователей стихии разрушения. По территории полигона пробежал пораженный вздох. Кто-то из приемной комиссии даже привстал, собираясь вмешаться в процесс учебного поединка. И один лишь Виктор оставался спокойным и собранным. Примененные чары не смутили его. Скачок в уровне сложности магических структур он воспринял как само собой разумеющееся пас рукой, выставленный ладонь вперед в восстанавливающем жесте. Сначала никто из наблюдателей не понял, что происходит. Потом сотканный из лепестков тьмы бутон вдруг резко остановился на полпути к ледышке. Цветок начал меркнуть, с ним происходили метаморфозы. Он увидал на глазах, пока окончательно не скукожился и не рухнул на утоптанную землю в виде сморщенного кусочка льда. «Льда!» Принц каким-то неведомым образом заморозил сами частицы сложно структурированного заклинания. Это было невероятно. У многих членов приемной комиссии отвисли от изумления челюсти. В основном у старших преподавателей, у кого хватило знаний и опыта понять, что на самом деле произошло. «Этого не может быть», — потрясенно прошептал кто-то среди руководства лицея. Главы кафедр сидели разъяну форты и не знали, как реагировать на случившееся. Студенты точно не понимали, что произошло, но то, что нечто странное, видели прекрасно, ориентируясь на реакцию преподавательского состава. Особенно на этом фоне выделялась госпожа Беликова. Заместитель по учебному процессу сидела с остановившимся взглядом, где плескался явственный ужас. Никто не знал, что, проходя мимо, юный наглец прошептал ей на ухо «Все превращается в лед». Сейчас зловещий девиз ледяного клана воспринимался предостережением. Первым, как и полагается главному, пришел в себя ректор. Представительный мужчина в костюме тройки откашелся. «Эм, да, полагаю, засчитано». В очередной раз владыки Холда подтвердили свою грозную репутацию лучших боевых магов планеты. Лев Александрович выглядел потерянным. Одно из сильнейших заклятий оппонент умудрился каким-то неведомым образом превратить в невзрачный огрызок грязной сосульки. Процесс преобразования шел на сверхвысоких уровнях, недоступных обычным магам, тем более начинающим неофитам из числа студентов. «Мы закончили?» Виктор спокойно стоял на краю площадки, будто ничего особенного не произошло. Кажется, его задело, что соперник решил использовать сложные чары. И он захотел показать, что так его не поймать, сразу расставив все точки над «и». И, судя по реакции, это у него получилось. Заместитель руководителя кафедры боевой магии имел растерянный вид. Золотоволосый статный красавец хмурил точеные брови, ухоженное лицо застыло маской неуверенности. Желание не позволить возить себя мордой по столу вышло боком. То, чего так хотелось избежать, случилось с еще большим размахом. Слово взял ректор. Полагаю, испытания можно считать законченными. Студент Виктор Строганов получает полный зачет. Раздались аплодисменты, но не слишком громкие. Зрители ожидали большего, и все слишком быстро закончилось. Многие девушки на трибунах с жалостью смотрели на шарашну льва Александровича. Ледышка сделала шаг к краю арены, препод вздрогнул, встряхнулся и собрался. Осталось еще четыре заклятия, ударило в спину юно мага. Молодой Строганов обернулся, внимательно посмотрел на мужчину с независимым видом пожал плечами. Мол, дело ваше, хотите тратить время, пожалуйста. Второе атакующее плетение княжича не отличалось особым изыском. Любимые чары детей в юге, белое безмолвие, были выполнены по классической схеме. Корка льда пробежала по земле вслед за комком сгустившегося воздуха, несущего с собой стужи хлад. На этот раз настала очередь Хаосита показывать, на что он способен. Темно-фиолетовая сетка накрыла сгусток концентрированного холода плотной паутиной, сжала ее и растворила в бесцветном мареве теплого пара. Отдавая должное продемонстрированному мастерству, Виктор отсалютовал оппоненту голой рукой. Первокурсницы радостно захлопали, послышались отдельные крики поддержки девичьих голосов в пользу реабилитировавшегося преподавателя. Юный ледышко хмыкнул. Настала очередь проверки защиты. Второй раз Лев Александрович не стал испытывать судьбу, сотворив стандартную плеть хаоса. Антрацитово-черный жгут стегнул по выставленному щиту плотной энергии, не оставив на каркасе силовой брони ни следа. Засчитано. Виктор кисл улыбнулся. Использованные чари редко применялись в реальном бою против боевых магов, и он это знал. Слишком большой простор для маневра при потенциальной контратаке. Пока противник будет пытаться управиться с созданной плетью, его успеют нашинковать в мелкую труху. В следующем воздух прочертило морозное копье. Тоже классика из арсенала детей в юге. Удобный инструмент для отвлечения внимания или уничтожения материальных объектов на большом расстоянии. Копье растворилось в дымке пепельного тумана. Оппонент решил показать консервативный подход в деле нейтрализации вражеских чар. Жрала энергию эта штука с безумной скоростью, но являлась весьма эффективной. В сотворенном облачке могли исчезать самые сложные магические конструкты, растворяясь как в кислоте. «Впечатляет!» — Виктор поднял вверх большой палец. Лев Александрович улыбнулся. Постепенно его улыбка становилась все злее. С трибун этого не видели, но княжич мгновенно почувствовал неладное. Он собирался что-то сказать, но ему не позволили. Соперник перешел в атаку, по мнению трибуны членов комиссии, переходя к заключительному этапу практических испытаний. Вот только на завершение это не походило. Боевой маг атаковал всерьез, используя сразу несколько заклятий. Регламент испытаний нарушился, за доли секунды на площадке развернулся настоящий магический поединок. Щупальца мерцающего мрак ударили по ледяшке снизу, пытаясь обвить голень правой ноги. В голову выстрелила черная стрела пульсирующей тьмы, а сверху обрушилась неоформленная субстанция, неприятная для глаз с клиской черноты. Все произошло мгновенно. Фигуру юного строганого скрыла под собой выпущенный из рук хаосит и темнота. Трибуны пораженно выдохнули. Ректор вскочил, отдавая приказ расположенным по краю арены артефактам заблокировать выбросы магии. Но ничего не произошло. Долгое мгновение старый чародей неверяще смотрел, как механизмы тухнут один за другим. Потом началось сущее безумие. Воздух наполнился треском. Ослепляющая вспышка взорвалась в центре полигона. Вскрывавшую принца Виктора темноту прорезали яркие блики. Тьма сопротивлялась, но сине-голубое сияние нарастало с каждой секундой, поглощая обрывки первородного мрака, превращая его в хрустальные обломки черного кварца. На утоптанную почву посыпались осколки, похожие на темное стекло. Кто-то испуганно выкрикнул. Самые прозорливые бросились вон. Пришло понимание, шла борьба не между двумя магами, даже не между носителями разных направлений. Между собой схватились две стихии. Вечный лед и хаос бросились навстречу друг другу. Завязалось ожесточенное противостояние. Речь уже не шла о банальных заклятиях, в игру вступили чистые силы. «Бегите!» — крикнул старый волшебник, выскакивая из-за стола и показывая удивительную для своего возраста проворность. Артефакты лопались, не в силах сдержать буйство призванной энергии. Беликова Зинаида Степанова вскрикнула, один из механизмов взорвался, повредив ей бок. Ректор подхватил женщину на руки и побежал к выходу с полигона. Сзади растянутым шлейфом неслись остальные учителя. Студенты последовали примеру наставников, ощущение смертельной опасности накрыло трибуны удушающей волной. Многие не стали спускаться, прыгали вниз, игнорируя ступеньки. Мощные волны накатывались в центр площадки, сминали материальные предметы. разрушали структуры самого бытия. Последние убегающие успели заметить, как из синего сияния выметнулась тень. Виктор подпрыгнул высоко в воздух, извернулся с грацией поджарого зверя. Его правая рука сжимала невесть, откуда появившийся белый клинок. Противник оказал сопротивление, выбросил ладони вперед, пытаясь заблокировать стремительную контратаку. Но было уже поздно, Принц из дома Строгановых проскользнул между струящимися потоками энергии, увернулся от вражеского удара и нанес свой. Один-единственный, но при этом ставящий точку во внезапно вспыхнувшей схватке не на жизнь, а насмерть. Он легко проломил последний слой обороны и резко ударил противника справа налево, фактически разваливая фигуру статного красавца с кафедрой боевой магии на напополам. Лев Александрович еще целую секунду стоял на ногах. Затем одна половинка его тела упала, густым фонтаном брызнула кровь. Следом рухнула вторая часть, застыв рядом с первой грудой окровавленной плоти. Все было кончено. Златоградские лицей магии, пригород, владение клана Мамонтовых, учебные полигоны, 1550. «Ты зачем его прикончил?» Белецкий задумчиво рассматривал разрубленный пополам труп. «Я поморщился». «Чертовы инстинкты сработали», — проворчал я и огрызнулся. «Чего ты от меня хочешь? Чтобы стоял и ждал, пока этот полаунный меня прикончит?» На самом деле претензии не по адресу. Ведь, по сути, это не я убил этого идиота, за меня это сделали отточенные рефлексы боевого мага холодного предела. Я это понимал, и более чем уверен, Дмитрий тоже это прекрасно понимал. Не мог не понимать. Мы с ним проходили сходную программу тренировок, где учили не думать в бою, а реагировать на уровне безусловных инстинктов. Задумаешься, умрешь. Базовое правило подготовки любых боевых магов. В прямом смысле ты даже не сражаешься, ты привносишь гармонию в мир, где алым пылают источники опасности. Ты гасишь их и остаешься в живых, тем самым становясь победителем. Думаешь, он спятил? Белецкий махнул рукой. Подошли два коронера в ветровках департамента хранителя тишины. Останки мертвого мага погрузили в черный пластиковый мешок. Фургон судмедэкспертов стоял у границы учебного полигона. Несколько патрульных вели опрос свидетелей. Место происшествия оградили уже знакомые желтые ленты. Дерьмо. Я эти ленты уже сегодня второй раз вижу. как ты не заладился денек. Понятия не имею, честно ответил я. Задумался, вспоминая поединок. Сначала все шло нормально. Потом в какой-то момент у него будто поехала крыша. Взгляд стал каким-то пустым. Пустым? Заинтересованно переспросил Дмитрий. Я кивнул. «Да, сначала он был злым или, скорее, раздраженным, что, в общем, неудивительно, учитывая ситуацию. А потом его глаза стали какими-то стекленевшими, я уточнил. Это уже перед самой последней атакой». «Стекленевшими», — задумчиво повторял Белецкий. Он повернулся ко мне. «Думаешь, его обработали?» Я нахмурился. «В смысле, настроили лично против меня? Вряд ли. Даже под влиянием самых сильных эмоций он бы не осмелился пойти на нечто подобное. Он же не самоубийца». Белецкий медленно кивнул. Даже в случае успеха покушения убийцы не дали бы далеко уйти. «Да, ты прав, но я не это имел в виду». «А что?» Командир Златоградского гарнизона помедлил, словно сомневаясь, стоит ли озвучивать вслух пришедшую на ум мысль. «Терпеть не могу недоговоренностей». «Раз сказал А, говори и Б», — попенял я. По лицу Дмитрия скользнула усмешка. «Я вот о чем подумал. Может, нашего друга обработали ментально?» — сказал он. Что за чушь? Ну что, серьезно? магом нельзя промыть мозги, мягко напомнил я. Белецкий пожал плечами. Это необычная обработка, очень тонкая работа. Такое иногда встречается, редко, но все же. Ментат вкладывает программу определенного поведения постепенно, кусочек за кусочком. И только в определенных условиях, когда субъект сильно отвлечен чем-то другим. Сказанное удивило, если не больше, привело в шок. «Хочешь сказать, любого можно запрограммировать определенным образом?» — обалдел я. «Нет», — успокоил Дмитрий. «Для этого нужно обладать определенным складом ума, иметь ослабленную волю быть уязвимым для прямого вмешательства. Только одного из тысячи получится обработать должным образом, и то без гарантии правильного срабатывания». Я покосился на фургон коронеров, куда как раз загружали мешок с трупом, и проворчал. «Ну да, иной раз и молния бьет два раза в одно и то же дерево». Белецкий почему-то рассмеялся. «Не переживай, с рангом Повелителя тебе нечего бояться, это скорее предназначено для обычных магов. Да и то не факт, что получится. Говорю же, слишком много факторов должны сойтись должным образом, чтобы программа сработала как надо. Это то же самое, что выстрелить в игральную карту с 500 метров из пистолета и надеяться, что пуля попадет в цель». У меня перед глазами опять встал отсутствующий взгляд противника перед последней атакой. «Похоже, у кого-то все-таки это получилось», — сказал я и направился в сторону кампусов, на прощание махнув рукой. Когда Виктор ушел, Дмитрий еще постоял какое-то время на месте. Затем наклонился и поднял небольшой кусочек черного льда. «Подошел помощник. Мы здесь закончили», — доложил он. Вместо ответа Белецкий показал поднятый осколок. «Знаешь, что это такое?» Помощник пригляделся, покачал головой. «Это кусок структуры плетения», — сказал Дмитрий, уточнил. «Замороженный кусок». Боец внимательно осмотрел черный камешек. «Это сделал Виктор?» Командир детей в юге рассеянно кивнул и поднялся. «Такие фокусы не каждому патриарху по плечу. Мальчик растет». Боевой маг выглядел задумчивым. Осколок черного льда полетел обратно в пыльную землю. Дмитрий отряхнул руки. «Ладно, собираемся, поехали. У нас сегодня еще много дел».